«Все, чему я научился, продолжал Даниэль, я почерпнул в результате упорного изучения все одной и той же модель. Зачем менять? Можно добиться от себя гораздо большего, если упорно возвращаться все к одной и той же отправной точке. Если нужно, начинать всякий раз сначала и двигаться дальше все в том, в одном и том же направлении. Мне кажется, если бы я был в романистом то вместо того, чтобы менять персонажей с каждой новой книгой, я бы бесконечно цеплялся все за одних, все за одних и тех же, углубляя и углубляя. Жак неодобрительно молчал. Какими искусственными, бесполезными, неактуальными представлялись ему эти эстетические проблемы? Он уже не мог понять смысла такой жизни, которую вел Даниэль. Он спрашивал себя, что подумали бы о нем в Женеве, и ему стало стыдно за друга. Даниэль приподнимал свои полотна одно за другим, поворачивая их к свету, окидывал быстрым взглядом сквозь прищуренные веки, затем ставил на место. Время от времени одно из них откладывал в сторону под ближайший мольберт для Людвигсона. Он пожал плечами и процедил сквозь зубы. В сущности, дарование — это почти ничто, хотя оно необходимо. Важен труд. Без труда талант — это фейерверк. На мгновение он ослепляет, но потом ничего не остается. Как бы нехотя, отложил он в сторону один за другим три подрамника и вздохнул. Хорошо было бы никогда ничего не продавать им. И всю жизнь работать, работать. Жак, продолжавший наблюдать за ним, промолвил, «Ты все так же глубоко любишь свое искусство». В его тоне слышалось несколько пренебрежительное удивление, и Даниэль это заметил. «Чего ты хочешь?» — сказал он примирительным тоном. «Не все же обладают способностью к действию» из осторожности он скрывал свою настоящую мысль он полагал что на свете вполне достаточно людей действия для совершения всех благодеяний которыми они награждают человечество и что даже в интересах коллектива те кто как он или жак могут развивать свои дарования и стать художниками должны предоставлять область действия тем у кого нет ничего другого в его глазах жак без всякого сомнения Изменил своему естественному призванию. И в сдержанном поведении, в некоторой раздражительности своего друга детства, он склонен был усматривать подтверждение этого взгляда, свидетельство некой тайной неудовлетворенности, сожаления, испытываемого теми, кто смутно сознает, что изменил своей судьбе, и горделиво прячет за внешней храбростью и презрительностью невысказанное сознание своего отступничества. Лицо Жака приняло жесткое выражение. «Видишь ли, Даниэль?» Продолжал он, опустив голову, что приглушало его голос. «Ты живешь, замкнувшись в своем творчестве и словно ничего не зная о людях». Даниэль положил этюд, который держал в руках. «О людях?» «Люди — это несчастные животные», продолжал Жак, «животные, которых мучат». Пока отвращаешь взгляд от их страданий, может быть, и можно жить, как ты живешь. Но раз, войдя в соприкосновение с человеческой нуждой, вести жизнь художника невозможно, понимаешь? — Да, — медленно произнес Даниэль. И, подойдя к окну, он несколько мгновений созерцал растилающееся перед ним море крыш. — Да, — размышлял он, — разумеется, Жак прав. Нужда. Но что с ней поделаешь? Все на свете безнадежно. Все за исключением именно искусства. И более чем когда-либо чувствовал он себя привязанным к этому чудесному убежищу, где ему удалось устроить свою жизнь. Зачем мне взваливать себе на шею грехи и горести мира? Это только парализует мои творческие силы задушат мое дарование без всякой пользы для кого-либо. Я не родился апостолом. И кроме того, допустим даже, что это чудовищно, но я всегда твердо желал быть счастливым. Это была правда. С детства старался он защищать свое счастье вопреки всем и против всех с наивным, быть может, но очень благоразумным чувством что в этом состоит его первая обязанность по отношению к самому себе. Обязанность, впрочем, довольно трудная и требовавшая неусыпного внимания. Стоит человеку немного распуститься, и он уже готовит себе беду. Первым условием счастливого существования была для него независимость, а он хорошо знал, что нельзя отдаться какому-либо общему делу, не пожертвовав предварительно своей свободой. Но он не мог сделать Жаку подобное признание. Он должен был молчать и принять презрительное осуждение, прочитанное им в глазах друга. Он повернулся и, подойдя к Жаку, несколько секунд смотрел на него внимательно и как бы вопрошая о чем-то. «Хоть ты и говоришь, что счастлив», сказал он под конец. Жак ничего подобного не говорил. «Какой у тебя все же...» «Печальный, смятенный вид!» Жак встрепенулся и выпрямился. «На этот раз он будет говорить». Казалось, он внезапно принял долго откладывавшееся решение, и взгляд его стал таким серьезным, что Даниэль взглянул на него с недоумением. В этот момент воздух задрожал от резкого звонка, и они вздрогнули от неожиданности, — Людвигсон сказал шепнул Даниэль. «Тем лучше», — подумал Жак. «К чему?» «Подожди, это ненадолго», — прошептал Даниэль. «Потом я тебя провожу». Жак отрицательно покачал головой. Даниэль продолжал умолять. «Неужели ты уходишь?» «Да». Лицо его как-то одервенело. Одну секунду Даниэль смотрел на него в полном отчаянии. Затем, чувствуя, что все настояния будут тщетны, Он, безнадежно махнув рукой, побежал открывать дверь. Людвигсон предстал перед ними в отлично сидевшем на нем летнем костюме из легкой шелковой ткани кремового цвета, на которой ярко выделялась розетка почетного легиона. Его массивная голова, словно вылепленная из какого-то бледного студня, сидела на плотной шее, отлично чувствовавшей себя в мягком воротничке. Череп был заострен, глаза немного раскосые, скулы плоские, широкий и толстогубый рот походил на какую-то западню. Он явно рассчитывал, что торговаться они будут наедине, и присутствие третьего лица вызвало в нем легкое удивление. Тем не менее, он любезно подошел к Жаку, которого сразу же узнал, хотя встречался с ним всего один раз. «Очень приятно». — сказал он, раскатывая «Р». — Я, кажется, имел удовольствие беседовать с вами четыре года тому назад на одном спектакле русского балета, не так ли? Вы готовились к экзаменам в нормальную школу. — Правильно, — сказал Жак. — вас замечательная память. — Да, это так, — сказал Людвигсон. Он опустил свои жабьи веки и, словно радуясь тому, что может тотчас же подкрепить похвалу Жака, обернулся к Даниелю. «Это ваш друг господин Тибо рассказал мне, что в Древней Греции, если не ошибаюсь, в Фивах, те, кто желал добиться государственных должностей, должны были по меньшей мере в течение десяти лет не вести никакой торговли. Странно, не правда ли?» Я твердо это запомнил. «В тот же вечер вы мне сказали, — прибавил он, оборачиваясь теперь к Жаку, — что у нас во Франции при старом режиме для того, чтобы иметь право носить титул, необходимо было в течение не менее 20 лет обладать этими... как они... дворянскими грамотами. Ведь так...» И с изящным поклоном он заключил... «Я чрезвычайно люблю разговаривать с образованными людьми». Жак улыбнулся. Затем, торопясь уйти, он попрощался с Людвигсоном. «Что ж», — бормотал Даниэль, провожая его до двери. «Ты, значит, не подождешь?» «Невозможно. Я и так опоздал». Он избегал смотреть на своего друга. Ужасное видение снова предстало перед ним, и сердце его сжалось. «Даниэль?» на передовых позициях. Стесняясь Людвигсона, они только машинально пожали друг другу руки. Жак сам открыл тяжелую дверь, пробормотал «до свидания» и бросился вниз по темной лестнице. На тротуаре он остановился, глубоко вздохнул и посмотрел на часы. Вожерардское совещание уже давно кончилось. Ему хотелось есть, он зашел в булочную, купил две подковки, плитку шоколада и пешком двинулся по направлению к бирже. В тот вечер, в пятницу, 24 июня, в Юмоните, в кабинетах гало и Стефани, велись довольно пессимистические разговоры. Все, кто беседовал с патроном, проявляли беспокойство. На бирже из-за внезапной паники французские трехпроцентные бумаги упали патроны, До 80, или даже был один такой момент, до 78 франков. Никогда с 1871 года рента не котировалась так низко. Телеграммы из Германии сообщали о такой же панике на берлинской бирже. Днем Журес опять ездил на Кедурсе и вернулся оттуда очень озабоченный. Он работал, запершись в своем кабинете и никого не принимая. Его передовица для завтрашнего номера была готова. Знали, впрочем, только ее заглавие. Но оно было очень многозначительно. «Последний шанс на мир». Он сказал Стефани, «Австрийская нота ужасающе сурова. Можно подумать, что Вена решила ускорить свое наступление и таким способом сделать невозможным какое бы то ни было предварительное вмешательство держав». И действительно... Все казалось каким-то дьявольским хитросплетением, имевшим целью вызвать в Европе полнейший развал. Ответственные руководители французского правительства были до 31 августа в отсутствии. Новость они, видимо, узнали в море, где-нибудь между Россией и Швецией. и Им трудно было сговориться как с прочими французскими министрами, так и с правительствами союзных стран. Берхтольд постарался устроить так, чтобы царь узнал содержание ноты, лишь после отъезда президента. Он, видимо, опасался, что советы Пуанкаре не будут слишком миролюбивыми. Что касается Кайзера, то он тоже находился в море, и вследствие этого не мог, даже если бы захотел, дать Францу Иосифу совет проявить умеренность. С другой стороны, забастовки в России, бывшие в самом разгаре, парализовали свободу действий руководителей русской политики, так же, как гражданская война в Ирландии связывала по рукам и ногам англичан. В 1914 году либеральный кабинет Асквита решил предоставить Ирландии ограниченную автономию, Гомруль. Группа консерваторов во главе с карсоном организовала сопротивление Гомрулю под предлогом защиты протестантского населения Северной Ирландии и начала создавать вооруженные отряды своих сторонников, что едва не привело к гражданской войне в Ирландии. Примечание – редакции Наконец, сербское правительство было именно в эти дни по горло занято выборами. Большинство министров разъезжало по провинции в связи с выборной кампанией. Даже премьер-министр Пашич не находился в Белграде, когда там получена была австрийская нота. Вскоре стали поступать подробные сведения об этой ноте. Текст, накануне предъявленный сербскому правительству, сегодня был сообщен державам. Несмотря на примирительное заявление, неоднократно делавшиеся Австрией, берхтольд заверил русского и французского послов, что требования будут выставлены самые приемлемые, нота носила явно выраженный характер ультиматума, поскольку венское правительство настаивало на полном подчинении всем своим требованиям и назначала определенный срок для ответа, срок невероятно короткий, 48 часов, с целью, вероятно, воспрепятствовать вмешательству держав в пользу Сербии. Одно известие, полученное секретным образом от австрийского Министерства иностранных дел и доставленное неким венским социалистом, посланцем госмэра Жорессу, давало все основания для беспокойства. Барон фон Гисель австрийский посланник в Сербии, получил вместе с приказанием передать ноту также инструкции о разрыве дипломатических отношений и немедленном отъезде из Белграда в случае, весьма вероятном, если завтра в субботу в 6 часов вечера сербское правительство не примет без колебаний австрийских требований. Эти инструкции наводили на мысль, что форма ультиматума была нарочито оскорбительна и неприемлема для того, чтобы дать Вене возможность ускорить объявление войны. Эти пессимистические гипотезы подтверждались и другой информацией. Начальник генерального штаба Гетцендорф, вызванный телеграммой, прервал свои каникулы, которые он проводил в Тироле, и поспешил вернуться в столицу Австрии. Германский посол во Франции фон Шен, находившийся в отпуске в Берхтесгадене, Внезапно возвратился в Париж. Граф Берхтольд после совещания с императором в Ишле сделал на обратном пути крюк, заехав в Зальцбург, чтобы встретиться там с германским канцлером Бэтмен Голдвегом. Берхтельсгаден – курорт в Баварии. Ишль – курорт в Верхней Австрии. Примечание – редакции Таким образом, все создавало впечатление широко и искусно задуманной махинации. Какую роль сыграла в ней Германия? Германофилы обвиняли во всем Россию и объясняли поведение немцев тем, что Германия, мол, внезапно обнаружила опасные замыслы панславизма и всю серьезность военных приготовлений уже начатых Россией. В Берлине в правительственных сферах неизменно делали вид, будто до последнего дня руководители Германской империи не имели ни малейшего представления об австрийских требованиях и узнали о них только из сообщения, сделанного всем прочим державам. И Ягов, государственный секретарь с Вильгельмштрассе, будто бы уверял в этом английского посла. Но, с другой стороны, утверждали, что текст этих требований был сообщен Берлину по крайней мере за два дня, до их вручения Сербии. Вильгенштрассе, улица в Берлине, где находилось германское министерство иностранных дел. Примечание, редакции. Следовало ли сделать из этого вывод, что Германия решительно поддерживала Австрию и хотела войны? Траутенбах, который только что прибыл из Берлина и которого Жак в этот вечер встретил в кабинете Стефани, Восставал против столь упрощенного рассуждения. Поведение Германии, по его словам, объяснялось тем, что берлинские военные круги все еще верили в неподготовленность России. Если их расчет был правилен, и вследствие вынужденной пассивности русских риск всеобщего вооруженного конфликта сводился к нулю, обе германские империи могли позволить себе все. Они играли наверняка. Главное действовать быстро, И энергично. Надо было, чтобы австрийские войска оказались в Белграде до того, как державы тройственного согласия смогут вмешаться или хотя бы договориться между собою о совместных действиях. Тогда Германия сможет выступить на сцену. Свободная от подозрений в сообщничестве или какой-либо преднамеренности, она предложит свое посредничество для локализации конфликта и его ликвидации путём переговоров инициативу которых она возьмет на себя. Ради того, чтобы спасти мир, Европа радостно согласится на германский арбитраж и без особых споров принесет в жертву интересы Сербии. Таким образом, благодаря Германии все придет в норму, а в выигрыше останутся центральные державы. Двуединая монархия на долгое время укрепится, и тройственный союз одержит беспрецедентную дипломатическую победу. Эти предположения по поводу тайных планов Германии подтверждались и некоторыми конфиденциальными сведениями, подчеркнутыми в кругах близких к итальянскому посольству в Берлине. Так как Стефани вызвали к патрону, Жак увел Траутенбаха в прогресс. Весь маленький зал кафе волновался. В сообщении вечерних газет, новости, принесенные редакторами «Юманите», сопровождались противоречивыми и страстными комментариями. Около девяти часов в воздухе повеяло вдруг оптимизмом. Пажес только что в течение нескольких минут беседовал с патроном и нашел его менее встревоженным. Жорес сказал ему, «Не бывать бы счастью, да несчастье поможет». Австрийский жест заставит народы Европы стряхнуть себя спячку. С другой стороны, последние телеграммы приносили многочисленные доказательства активности интернационала. Социалистические партии Бельгии, Италии, Германии, Австрии, Англии, России находились в непрерывной связи с французской социалистической партией и подготовлялись к всеобщей демонстрации крупного масштаба. Только что были получены весьма точные и обнадеживающие сведения, присланные германской социал-демократической партией, которая выступила в некотором смысле гарантом мирных намерений своего правительства. Ни Бэтмен, ни Ягов, ни еще менее Кайзер, как уверяли социал-демократы, не допустят, чтобы их втянули в войну. Следовательно, можно было рассчитывать на энергичное и действенное вмешательство Германии в пользу мира. Из России тоже поступали успокоительные сведения. Созванное после получения австрийской ноты заседание Совета министров, на котором председательствовал сам царь, решило немедленно же обратиться к австрийскому правительству с настойчивым предложением продлить срок ультиматума, поставленного Сербии. Эту ловкую просьбу, которая не касалась существа спора, упираясь во второстепенный вопрос об отсрочке, Вена вряд ли смогла бы отвергнуть. А отсрочка хотя бы на 2-3 дня обеспечивала дипломатическим канцеляриям Европы возможность договориться насчет какой-либо общей линии поведения. Впрочем, не теряя времени, Русское Министерство иностранных дел уже начало с некоторыми из послов, аккредитованных при Петербургском дворе, энергичные переговоры, которые не могли не принести определенных результатов. Почти тотчас же телеграмма из Лондона дала новые основания для этих надежд. Сэр Эдуард Грей, министр иностранных дел, взял на себя инициативу поддержать всем своим авторитетом русское предложение об отсрочке. Кроме того, он срочно разрабатывал проект посредничества, которому хотел привлечь Германию, Италию, Францию и Англию четыре великие державы, не заинтересованные непосредственно в конфликте. Проект осторожный, который не рисковал потерпеть крах, ибо за столом этого собрания арбитров соотношение сил должно было быть равным, с одной стороны Германия и Италия, для защиты интересов Австрии, с другой Франция и Англия, как представительницы интересов сербских и общеславянских. Но около 11 часов мрачные предзнаменования снова начали затемнять горизонт. Сперва распространился слух, что Германия хотя и приняла предложение Грея, но весьма уклончивых выражениях, свидетельствовавших о том, что она не очень охотно примет участие в посредничестве, затем не без волнения узнали от Марка Левуара, вернувшегося с Кедурсе, что Австрия, вопреки всем ожиданиям, наотрез отказала России в отсрочке ультиматума. Это явилось неожиданным признанием ее агрессивных намерений. Около часа ночи, когда большинство собравшихся в кафе революционеров разошлось, Жак возвратился в редакцию «Юманите». В приемной он встретился с Галло, провожавшим двух депутатов-социалистов, которые только что вышли из кабинета Жорес. Они принесли конфиденциальное и весьма тревожное сообщение. «Как раз сегодня». В то время, когда все дипломатические канцелярии рассчитывали на умиротворяющее вмешательство Берлина, германский посол господин фон Шен, только что вернувшийся в Париж, явился на Кедурсе и прочел господину Бьенвеню Мартен, заместителю министра иностранных дел, декларацию своего правительства. Этот неожиданный документ был составлен в очень сухих выражениях, словно предупреждение, если не угроза. Германия цинично заявляла, что одобряет и форму, и содержание австрийской ноты. Она давала понять, что европейской дипломатии совершенно незачем заниматься этим делом. Она заявляла, что конфликт должен быть локализован между Австрией и Сербией, и что никакая третья держава не должна вмешиваться в него. В противном случае следует опасаться самых серьезных последствий. Все это означало следующее. Мы твердо решили поддержать Австрию. Если Россия вмешается в пользу Сербии, мы будем вынуждены объявить мобилизацию. И поскольку система военных союзов автоматически придет в движение, Франция и Россия очутятся перед неизбежностью войны с Тройственным союзом. Этот Демарш Шена, казалось, внезапно обнаруживал пристрастность и агрессивность германского империализма а также стремление запугать, не предвещавшее ничего хорошего. Как будет реагировать Франция на эту полупровокацию? Галло и Жак остались в приемной. И Жак уже собирался уходить, когда внезапно распахнулась дверь. Появился Жорес. Лоб его блестел от пота, круглая соломенная шляпа была сдвинута на затылок, плечи горбились. Глаза прятались где-то глубоко под нависшими бровями. Его короткая рука прижимала к боку набитый бумагами портфель. Он окинул обоих мужчин отсутствующим взглядом, машинально ответил на их поклон, тяжелым шагом прошел через комнату и исчез.